руклин аут США, Нью-Йорк, апрель 2029-го. Орсон так и не понял, что за комплекс захватили под свои нужды Лейка и биатрис Подземелье оказалось большим, 9 или 10 комнат, включая просторную главную залу. Хорошо отремонтированным. Стены и полы выложены плиткой, потолки чистые, двери новые. Комплекс прекрасно проветривался, снабжался электричеством и водой. Возможно, некогда эти помещения принадлежали городским службам или метрополитену, или военным, но по каким-то причинам их забросили, и они оказались в Аут-Джи. Орг не знал, в каком состоянии нашли комплекс Беатрис и Лейка, но, судя по качеству ремонта и оснащению, использовать его планировали долго. В Большом зале Фрэнк разместил невероятное для незаконной клиники количество медицинских аппаратов и устройств, превратив его в высококлассную современную лабораторию, позволяющую проводить исследования любой сложности. Об этом свидетельствовал еще и тот факт, что в первый день пребывания в клинике Орг сдал столько тестов и анализов, сколько не сдавал за всю жизнь. Впрочем... Он никогда не жаловался на здоровье и к врачам заглядывал редко, а раны и травмы обходили его стороной. Затем последовала пауза. Фрэнк занялся обработкой данных, и у Бена появилось время тщательно обдумать происходящее, уделяя особое внимание непонятному и непредсказуемому будущему, поскольку размышлять, почему его не тянет совершить запоминающееся массовое убийство, ему надоело. Пусть Фрэнк разбирается. Итак, будущее. Допустим, биатрис сдержит слово, и он получит новый чип и новое имя. Хакеры сумеют влезть во все базы данных и привязать его DNA к новой личности, и он сможет жить в IRG. Допустим. Что дальше? Уехать в глушь, в одну из тех заброшенных, никому не интересных стран, которые еще остаются на планете? Затеряться среди бесчисленных островов Тихого океана? Затаиться в каком-нибудь мегаполисе? У каждого варианта были свои достоинства и недостатки. Но главная проблема заключалась в том, что орк никак не мог решить, чего хочет. Прожить долгую жизнь под чужой личиной, шарахаясь от каждой тени. Получить пулю в голову на пляже, напившись в компании податливых красоток и случайно сняв темные очки, каким он видит свое будущее? Как выбрать? Что важнее, что интереснее? И что делать, если выяснится, что его не тянет убивать не просто так, а в силу иммунитета к сумпо? Ведь в этом случае нужно сдаваться и становиться национальным героем, подопытной крысой, которой удивительно повезло. Все эти размышления Орку не нравились, но выкинуть их из головы он не мог. Однако были и хорошие новости. Благодаря свободному времени у Бена появилась возможность плотного общения с Беатрис. Причем, к его глубокому удивлению, именно девушка сделала первый шаг. Явилась в комнату, где Бен отдыхал после утомительного дня, позвала в гостиную, познакомила с командой. Помимо них слейкой в клинике работали еще три человека, и завязала разговор ни о чем, позволяя Орку расслабиться и почувствовать себя среди своих. На следующий день играли в карты, обсуждали новости, посмеивались над унылыми полицейскими, вынужденными признать, что до сих пор не смогли уничтожить сбежавшего больного, и предположившими, что полковник Орсон умер, забившись в какую-то дыру. Во время разговоров Бен изредка ловил на себе взгляды собеседников, но видел в них не страх, а интерес. Ребята не могли поверить, что взорвавшийся Олдбак ведет себя как самый обыкновенный человек, не проявляя общеизвестной агрессии. Что же касается биатрис она не позволяла себе даже таких взглядов, давала понять, что считает Орка абсолютно здоровым человеком, и от этого Бену становилось особенно тепло. И еще от того, что после первого визита в комнату девушка стала посвящать ему все свое свободное время. «Терпеть не могу внезапные рейды», — проворчала Рейган, поправляя глухарь. «Собираемся наспех, план разрабатываем на коленке, прикрытие — ноль. Зато есть эффект внезапности», — с улыбкой отозвалась Карифа. Она прекрасно знала, что услышит от поднятой по тревоге подруги и ответила привычно нельзя терять время ради чего как обычно вклинился в разговор захар служим защищаем храним закон наказываем злодеев но произнес свои слова таким же недовольным тоном каким ворчало рейган дав понять командиру, что тоже не прочь получить объяснение ради чего им велели явиться на тайную базу джесс в порту облачили в полные боевые комплекты включающие зунды и глухари, посадили в фургон скорой помощи и теперь везут в неизвестном направлении. То есть все понимали ради чего и что придется делать, но хотелось бы знать конкретную цель. «Есть высокая вероятность накрыть полковника Орсона и тех, кто ему помогает», сообщила Амин и почувствовала, как подобрались агенты. «Предполагается, что мы выйдем на крупную группу радикалов Аут-Джи» поднял брови захар правда кто дал наводку осведомился рейган и зачем радикалам понадобился взорвавшийся олд ответ на второй вопрос я надеюсь получить по окончании операции что же касается первого канелили рассказывай распорядилась Карифа, и оператор с удовольствием взял слово как вы знаете поимка беглеца объявлена наивысшим приоритетом вокруг нью йорка сформировано кольцо безопасности Полицейские наши ребята уже четверо суток лазают по аут проверяя каждое судно, каждый самолет и поезд. «Господи, какой же ты нудный!» — выдохнула зеленоволосая. И пока все бегали по кругу, демонстрируя похвальное рвение и отсутствие результата, я решил проверить ученых, способных заняться исследованием Сумпа. Торжественно закончил итальянец. «Зачем?» — изумился Захар. «Я пришел к выводу» что мы не можем найти Орсона потому, что его кто-то прячет, — самодовольно сообщил оператор. А спрятать его мог только чокнутый ученый, одержимый поиском вакцины против Сумпа. Кому еще может понадобиться взорвавшийся Олдбак? При этом неизвестному ученому повезло оказаться рядом с Орсоном во время проявления болезни, — кисло произнес опомнившийся Захар, показывая, что скептически относится к словам канели При этом неизвестному ученому повезло оказаться рядом с Орсеном во время проявления болезни», — подтвердил оператор. «И знаешь что, Захар? Я его нашел. Я тщательно проверил всех, кто находился в баре, и обнаружил парня с подходящим образованием, доктор Фрэнк Лейка, вирусолог, если тебе о чем-нибудь говорит этот набор букв». Рейган коротко рассмеялась и заставила Захара огрызнуться. «Заткнись». В ответ Захар увидел средний палец, но промолчал, потому что понял, что Каннелли его умыл. — Я поднял данные на доктора Лейку и, о чудо, обнаружил, что последние две недели доктор Лейка частенько исчезал в Ауджи, — продолжил итальянец. — И вот уже четыре дня не появляется ни дома, ни на работе. — Где он работает? — спросил Амин. — В университете. — Как объяснил отсутствие? — Выпросил недельный отпуск. — сказав, что хочет уехать в глушь и отдохнуть от городского шума, но соврал. Нью-Йорк Лейка не покидал, отправился в Бруклин и скрылся в Аут-Джи. И это все? — осведомился Захар. Красавчик пришел в себя после полученного удара. Был готов накидать кучу саркастических замечаний, но Харифа не позволила устроить словесную перепалку. — Захар, меня работа канели устраивает, он молодец. Боец ответил невнятным бурчанием. Зеленоволосая усмехнулась, но вновь промолчала, а итальянец выдержал паузу, наслаждаясь победой, и стал рассказывать дальше. Затем я изучил перемещение Лейки за последние два месяца и выяснил, что доктор часто исчезает в Бруклине, правда, всякий раз в разных районах, но данных для анализа было вполне достаточно, и, проведя необходимые расчеты, я сузил зону поиска до четырех кварталов, Отправил под землю стаю разведывательных дронов и позвонил вам. А если ты ошибся? осведомилась Рейган. Значит, мы зря прокатаемся? ответила Заканелли Амин. Первый раз, что ли? Комната, в которой его поселили, произвела на Урсона благоприятное впечатление. Небольшая, но чистая, не обременённая лишней мебелью: кровать, стул, кресло, шкаф и книжная полка. На стене монитор коммуникатора Естественно, без выхода в сеть. Слева от шкафа дверь в крошечный санузел, в котором с трудом помещались унитаз и раковина, и благодаря сливу в полу он одновременно служил и душевой кабиной. Комната или камера оказалась аккуратной и прагматично организованной. Орку она понравилась, напомнила офицерскую капсулу в казарме одной туземной базы, в которой он прослужил два года после выпуска из академии. Однако принимать гостей в капсуле было затруднительно, и их с биатрис беседы проходили в гостиной, где можно было выпить кофе или чай, а по вечерам, когда Лейка открывал бар, и что-нибудь покрепче. Фрэнк и его ребята в гостиную заходили нечасто, пропадали в лаборатории, и комната на весь день оказывалась в распоряжении Орка и биатрис «Как тебе в клинике?» «Скучно. Дни ничем не отличаются друг от друга. — отозвался бэн запуская кофеварку. — Он уже знал, что девушка любит латте. Проснулся, оделся, пришел к тебе. — В первый день ты был очень занят, — заметила биатрис принимая чашку. — Значит, его из перечня исключаем, — улыбнулся Орк, принимая заваривать чай. — А в остальном скучно. Вечером первого дня он обнаружил в гостиной лишь пакетики с чем-то странным и, возможно, незаконным. Так он обозвал их содержимое. Потребовал у Лейки доставить в клинику настоящий чай. И уже на следующий день с удовлетворением увидел на столике баночки с тремя сортами черного. Жизнь наладилась. «Тебе скучно?» — уточнила удивленная девушка. «Да». «Почему?» — Беатрис устроилась на диване, боком к располоившемуся в кресле орку облокотилась на мягкую спинку подперев голову рукой и не отрываясь смотрела на мужчину это была очень выигрышная очень женская поза с одной стороны вполне пристойная с другой девушка изящно изогнулась ненавязчиво демонстрируя достоинство фигуры почему я не могу заскучать пожал плечами Бен, отметив что ему нравится смотреть на биатрис и она это знает потому что ты здесь прячешься от самой совершенной системы слежения в истории человечества и должен радоваться, благодарить вас с Фрэнком, бояться, что в один прекрасный момент ваша маскировка даст сбой и меня найдут. Он пожал плечами, показывая, что все перечисленное не способно пробудить в нем интерес, и закончил. Мне скучно. Нужно было увезти тебя из Нью-Йорка. У тебя есть другая клиника? — Придумала бы что-нибудь. — На самом деле я подумываю остаться в городе, — спокойно сообщил орк. — Серьезно? — Почему нет? — Но... — Чувствовалось, что Бен сумела ошарашить девушку. — Тебя же ищут. — Среди людей легче прятаться. Эта простая мысль ей в голову не приходила. Э — -э, Пожалуй. — Но я еще ничего не решил, — закончил орк и сделал маленький глоток, обжигающий горячего чая. «Что же тебя смущает? Вдруг я все-таки свихнусь и начну убивать?» «Ах!» — Беатрис вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. «Но ведь пока ты себя контролируешь...» «Полностью», — подтвердил Бен. «Но как долго я буду сохранять здравомыслие?» И сделал еще один глоток, который обеспечил ему многозначительную паузу. «Я благодарен тебе и Фрэнку за выдержку, за то, что вы обращаетесь со мной как с нормальным человеком, но мы все понимаем, что я взорвался и теперь в любой момент могу начать убивать. Я бомба с часовым механизмом. Мы с Фрэнком предполагаем, что у тебя иммунитет или частичный иммунитет к сумпо», произнесла Беатрис, глядя Бену в глаза. Он просил пока не говорить, боится спугнуть удачу но другого объяснения твоей нормальности у нас нет. Орк не был идиотом и, размышляя над причиной своего удивительного миролюбия, осторожно предполагал наличие иммунитета и крепко обрадовался, услышав предварительное подтверждение из уст девушки. Однако тон биатрис ему не понравился. — Не слышу в твоем голосе уверенности. — Есть проблема, — вздохнула биатрис «Вы не знаете, как определить, есть у меня иммунитет или нет?» «Мы до сих пор не выделили вирус». «Что это значит?» – нахмурился Орсон. «Возможно только то, что у нас не хватает квалификации», – ответила девушка и непонятно добавила. «А может, мы узнали, почему до сих пор не найдена вакцина?» И опять аут-джи. Грязные коридоры, низкие потолки, отсутствие привычных каналов связи и взгляд на мир сквозь прибор ночного видения. Карифа, как и любой другой агент GS, часто спускалась под землю, умело выковыривать преступников из темных углов, но бывать в ау не любила, лезла вниз без страха, но и без удовольствия, как на работу. А вот, к примеру, Захар... Чувствовал себя под землей гораздо увереннее, чем на поверхности, и не упускал возможности дружески поддеть Рейган, которая не скрывала отвращения к подвалам. Увидишь здоровенную крысу, не стреляй, говорят корпорациям, они нужны для опытов. Хотят скрестить их с тобой? и Ищут новый источник белка. Говядины, даже искусственные, на всех не хватает. — Ты готов есть крыс? — удивился оператор. — А кто меня спросит? «Просто тыкай пальцем в другую строчку меню», — предложила Рейган. «Откуда ты знаешь, из чего на самом деле сделана твоя котлета?» «Хочешь сказать, что мы едим крыс?» «Хочу сказать, что натуральный белок много лучше искусственного». фу Потише!» — велела Карифа разговарившимся подчиненным. канели что у тебя?» Операция началась с запуска под землю сотни миниатюрных автономных разведчиков которые тщательно исследовали все уровни в определенной Каннелли-зоне, вернулись в ARG и сбросили оператору собранную информацию. На ее основании Каннелли составил подробную карту подземелья и определил цель. — Я знаю, где они сидят. — Где? — В заброшенном коммуникационном узле подземки. — С чего ты взял? — Туда подведены электричество и вода, — ответил оператор. Причем электричество эти руины потребляют довольно много. Их никто не видит? Удивилась Зеленоволосая. Хакеры взломали подземку и размазывают расход электричества и воды по их точкам. Пауза. Очень хорошая работа, кстати. Я обнаружил взлом только потому, что знал, что он есть. Сможешь проделать подобное с моей квартирой? Тут же поинтересовалась Рейган. А то в последнее время счета вгоняют меня в депрессию. Смотря что ты предложишь взамен. вауджи не любит долговременные убежище, — хмуро заметил Захар, и его замечание заставило итальянца и рейген смолкнуть. — Что косвенно подтверждает предположение Каннелли о секретной лаборатории? — ответила Карифа и вновь обратилась к оператору. — Сможешь провести нас внутрь? — Через дверь нет, она хорошо защищена, придется взрывать стену. Итальянец выдержал короткую паузу но необходимое снаряжение у меня есть. — Отлично, — повеселила Карифа. — Каннелли, я тебя люблю. — Не забудь об этом, когда поднимешься на поверхность. — Как брата. — Черт! Агенты засмеялись, но тут же смолкли. «Ребята — Ребята, — жестко произнесла Амин, — если наши подозрения верны, и полковника Орсона действительно прячет доктор Лейка, это означает, что мы наткнулись на лабораторию, в которой проводят запрещенные исследования Сумпа. Всегда хотел узнать, зачем они это делают. — Возможно, хотят разработать боевой вирус, — предположил Рейган. — Чтобы сводить с ума не только олдбагов, но людей всех возрастов. — Возможно, — не стало спорить Карифа. — В любом случае мы имеем дело с террористами. Это всем понятно? — Конечно. — Разумеется. Учитывая вышесказанное, мы имеем право стрелять на поражение. А поскольку внутри находится полковник орсон «Двадцать лет прослуживший в силах специального назначения. Я приказываю вам стрелять первыми». Карифа знала, что за этой фразой последует пауза, и не ошиблась. Агенты помолчали. А затем Захар негромко выразил общее мнение. жель парня». И эту фразу Карифа тоже предвидела, поэтому ответила и быстро, и уверенно. «Поверьте, ребята, я сочувствую полковнику от всей души. На него навалилось очень много но в первую очередь мы обязаны думать о людях и обязаны выполнить приказ. Полковник корсон герой, но сейчас он на той стороне. И как бы нам ни было жаль, он на той стороне. Он заражен, он представляет угрозу, мы не должны его упустить, и я приказываю стрелять первыми. «Что меня ожидает сегодня?» — осведомился Бен, входя в главный зал. «Привет, ребята!» «Привет!» — отозвался Лейка. И Орк отметил про себя, что никогда раньше, кроме самого первого дня, Фрэнк не отвечал на приветствие. Его помощники здоровались обязательно и сегодня отозвались, а вот Лейка никогда его раньше не баловал. А раз ответил, значит, ему что-то нужно. Приготовил неприятный сюрприз. — С чего ты взял? — растерялся Фрэнк. — С того, что ты два дня не отвечал Бену, — ответила биатрис После первой встречи, как отрезала и ответила, как обратил внимание Орк, довольно жестко, словно она два дня просила доктора здороваться, а тот ее просьбы игнорировал. — Не отвечал, значит, был занят, — огрызнулся Лейка. — И ничего неприятного в первый день не было. — Мне было скучно лежать в аппарате МРТ, — заметил Орсон. — На МРТ скучно, но не больно. — Фрэнк, ты обещал, — вырвалась у Беатрис, и Орк понял, что слышит очень искреннее восклицание. Девушка за него переживала. «Не надо!» «У меня нет выхода!» — развел руками Лейка. «Ты же не собираешься меня освежевать?» — попытался пошутить Бен, однако не преуспел. «У меня нет другого выхода!» — угрюмо повторил Фрэнк, отводя взгляд. «То есть собираешься?» «Хочу взять пункцию спинного мозга». «Не смей этого делать!» — резонула девушка. «Подожди!» — намеренно негромко произнес Орк и с удовлетворением отметил, что Беатрис мгновенно замолчала. И с еще большим удовлетворением перехватил удивленный взгляд Лейки. Врача изумила покладистость девушки. «Зачем делать пункцию?» «Беатрис не говорила?» — вопросом на вопрос ответил врач. «О чем?» «Я не успела!» — бросила девушка, но было видно, что она лжет. «Я не знаю, как еще искать вирус», — признался Фрэнк. «Исследований ни черта не дали. Мы не сумели его выделить. Но глаза однозначно говорят, что ты заражен. Мерцающая ртуть — уникальный признак сумпа. Вот я и подумал, что нужно покопаться в спинном мозге». «Это очень больно», — мрачно сказала биатрис прикасаясь к руке Бена. «Я понимаю, что будет больно. Но если другого выхода нет...» «Пункцию нужно сделать», — произнес Орк и мягко ответил на прикосновение, взяв руку девушки. «Ты будешь мучиться», — на ее глазах выступили слезы, — «а руку?» Руку она не вырвала. «Я здесь для того, чтобы помочь вам разработать вакцину», — ответил Орк, глядя беотрис в глаза. «Так мы договорились». «Можем сделать пункцию прямо сейчас», — вставил свое слово Лейка. «Пока все согласны». И вот тогда бэн разглядел в глазах Беатрис нечто новое — злость. Она посмотрела на врача взглядом, каким недовольная хозяйка смотрит на грязного спаниеля, явившегося в гостиную прямиком из ближайшей лужи, и жестко приказала «Дай нам поговорить». И их показное равноправие мгновенно испарилось. Лейка обронил «Извините» и отошел. А Бенджамин спросил «Беатрис, почему?» «Не хочу, чтобы ты мучился», — ответила девушка, глядя на руку, которую по-прежнему держал Орк. «Мы заключили договор на любые тесты, даже болезненные». «Нет». «Да». Бенджамину было невероятно приятно ее забота, ее беспокойство и ее искреннее нежелание подвергать его мучениям, но он дал слово и не мог отступить. Не собирался отступать, зная, как важно для девушки происходящее. Мы оба хотим найти этот чертов вирус и выкинуть его из реальности. Для меня это будет означать возвращение к нормальной жизни и даже, возможно, в армию. А ты станешь героиней планетарного масштаба и попадешь в учебник истории. Цена всего — немного болезненных неудобств. Как по мне, цена адекватная». Несколько секунд Беатрис пронзительно смотрела на Орка, словно не веря услышанному после чего прошептала, «А вдруг все напрасно? Мы ведь пытаемся обыграть лучшую медицинскую команду в истории человечества, в распоряжении которой весь потенциал — WHO. Кто мы, а кто они? Мы те, кто решил сделать. Остальное неважно Ты правда так думаешь? Остальное не важно». Она кивнула, потянулась и поцеловала орка в губы. Крепко поцеловала, по-настоящему. А когда отстранилась, несколько секунд смотрела на мужчину с легкой, едва различимой в уголках губ улыбкой, и застенчиво прошептала. «Я не знаю, что еще сказать». «Ничего говорить не надо». Орк нежно прикоснулся к щеке биатрис а затем повернулся к Фрэнку. «У тебя все готово?» И в этот момент один из помощников Лейки поднял голову и крикнул. «Нарушение периметра!» А затем раздался взрыв. Человек неграмотный мог решить, что в подземелье действуют призраки. Только что кругом царила тишина, датчики молчали, давая понять, что беспокоиться не о чем. А затем враг в буквальном смысле слова материализовался из воздуха, обрушился, как снег, на голову, навевая мысль о потусторонних силах. но Но так мог решить только неграмотный человек. В действительности успех операции определило техническое превосходство. Специалисты GS давно разработали схему прохождения охранных систем любой сложности, и после анализа окружающих клинику датчиков канелли оставалось лишь направить в нужное место дроны определенной модели. Четыре машины поставили помехи, на несколько секунд создав в коридоре прорыва мертвую зону, в которую влетел дрон «Камикадзе», снаряженный разрушительным зарядом взрывчатки, вцепился в стену и запустил обратный отсчет. На последней секунде помехи исчезли. Датчики слежения заметили камикадзе, но было слишком поздно. Взрыв снес старую кирпичную стену, и в образовавшийся пролом ворвались агенты и боевые дроны. А еще через 10 секунд с другой стороны в клинику вошла вторая штурмовая группа, Отрезая оказавшимся в ловушке преступникам путь к отступлению. «Они здесь!» Еще один взрыв с другой стороны, и сразу грохот осыпавшейся стены. «Что случилось?» — закричала Беатрис. Если бы просто закричала, ерунда. В таких обстоятельствах кричать нормально. Но девушка кричала и смотрела на Орсона своими прекрасными глазами, в которых не было ничего, кроме страха. «Что происходит?» В отличие от нее, Бен сразу понял, что враги действуют по стандартному протоколу, явились в клинику двумя группами и ответил с опережением. «Нас берут в клещи». «Что? Остановите их!» — завопил Фрэнк. И тем заставил Бена грубо выругаться. орсон догадывался, что при появлении спецов гражданские впадут в панику, но не ожидал, что все будет настолько плохо. Своим спокойным... Хладнокровным поведением в баре и затем во время исследований Лейка сумел завоевать доверие полковника, и разочаровываться в нем было горько. — За мной! — Бен схватил биатрис за руку и потащил в жилой коридор. — Куда? — Там есть вентиляция. — Откуда ты знаешь? — Я здесь уже несколько дней. — Скорее! — Он догадывался, какой приказ получили спецы и торопился изо всех сил. — А как же другие? — На бегу спросила девушка. «Гражданская. Хорошая девушка, которую научили думать не только о себе. Точнее, ей не привили мысль, что иногда обстоятельства складываются так, что решение нужно принимать очень быстро и думать только о собственной шкуре. Потому что на войне не шутят». «Там остались ребята!» «Им не помочь!» — рявкнул Бен, не избавляя скорости. «Подождите!» Это был Фрэнк. Доктор Лейка сумел справиться с паникой и принял единственное разумное в данных обстоятельствах решение. Помчался вслед за орком. К сожалению, оно оказалось последним в его жизни. Когда Бен обернулся, дрон как раз прострелил несчастному доктору голову. Проклятие! Что там? Перед тем, как обернуться, Бен втолкнул биатрис в комнату, и она не увидела смерти врача. Дроны! отрывисто ответил орк, рывком захлопывая дверь. «А как же Фрэнк?» Он не успел. Бен выхватил из шкафа дробовик, вбежал в санузел и с убойного расстояния вмазал по вентиляционной решетке. биатрис вновь закричала и закрыла уши руками. Из коридора донесся грохот. Дрон расстреливал замок. Орк выстрелил еще, расширил отверстие прикладом, заглянул внутрь оценил размеры воздуховода и повернулся к девушке. «Нужно прыгать». «Там глубоко?» «Понятия не имею». Выстрелы стихли, и в коридоре послышался топот ног. «Ты со мной?» «Да», — кивнула Беатрис. «Помоги мне забраться внутрь». И они прыгнули.